Четвертый день второго круга жизни Субару-Нацики в особняке Графа Развали подходил к концу. Приближался момент истины. Нельзя сказать, что второй круг дался Субару без всякого труда. События развивались по совершенно иному сценарию, нежели в первый раз. И все таки он не сомневался, что его судьба решится совсем скоро. «Рам и Рэм сказали, что не смогут сегодня навестить тебя, поэтому я решила помочь тебе с учебой. Эмилия присела на кровать Субару. «Правда, боюсь, от меня будет мало толку». Субару сидел за письменным столом спиной к Эмилии и, чувствуя ее взгляд, изо всех сил старался держать себя в руках. Ещё бы, на дворе ночь, а в его комнате красивая девушка, от которой он без ума. Сейчас Субару было не до учёбы, и вряд ли стояло упрекать его за это. В данную минуту он мужественно сражался со своими природными инстинктами. «О!» – воскликнула Эмилия, подойдя к нему сзади и заглянув через плечо. «Я и не думала, что ты так ответственно отнесешься к учебе. «Я спокоен, я спокоен!» отчаянно повторял про себя Субару. Однако спокойствием в его душе и не пахло. Эмилия наверняка только что приняла ванну, и витавший вокруг нее тонкий аромат просто сводил с ума. «Сейчас я заучиваю простые символы ряда И», пояснил он, заикаясь от волнения. «Такими символами записаны вот эти детские сказки. В данный момент моя цель научиться их читать». «Хм? Детские сказки? а Взяв книгу, Эмилия пролистала несколько страниц, и ее рука вдруг замерла. «Ну да, а тебе нравится читать сказки?» Девушка покачала головой. «Не то чтобы очень, немного. Когда ты сможешь их прочесть... Нет, ничего». Эмилия захлопнула книгу и поудобнее уселась на кровати. «По правде говоря, сегодня я собиралась пообщаться с духами, с теми, которые появляются только ночью. Но в итоге я дала предпочтение тебе, Субару, поэтому ты должен постараться на славу. Для меня это будет лучшая благодарность. Что ты? Ради Эмили Тан я готов на большие подвиги. Как насчет расслабляющего массажа? Ха -ха. Звучит не очень прилично, поэтому нет, и перестанет отвлекаться от дела. Повысила голос Эмилии, субару ничего не осталось, как вернуться к занятиям. Я спокоен, я спокоен, твердил он про себя, пытаясь сосредоточиться на учебе и старательно выводя в тетради строчку за строчкой. Вот видишь, сказала Эмилия, можешь ведь, когда захочешь. Когда я чем-то увлечен, все окружающие перестают для меня существовать. И когда мне кто-то нравится, происходит то же самое. Вот как. Хорошо, если этот человек, который тебе нравится, поскорее узнает о твоих чувствах. Как и ожидалось, Эмилия и не думала воспринимать фривольные заявления Субару на свой счет. Очевидно, ей и в голову не могло прийти, что она является объектом его воздыханий. Послушай, Субару, почему в своей работе ты не так старателен и прежним, как в учебе? Потому что живу по принципу, работа не волк. «Хм... Наверное, сейчас не время для таких шуток, да?» «Я серьезно. Мне уже и Рам пожаловалась. Ей кажется, ты временами отлыниваешь». Смущенно пробормотала Эмилия, будто выдавая чужую тайну. Однако возразить на ее слова Субару было нечего, ведь Эмилия попала в самое яблочко. Рам была права, он действительно делал все спустя рукава. Точнее, в своей работе он нарочно пытался воспроизвести те же результаты, что и в прошлом круге жизни в особняке, хотя опыта в этот раз у Субару было все таки больше. Зоркий глаз Рам не мог упустить намеренную небрежность. «Кажется, тебе совестно из-за этого». «Субару, ты все же до странности честен, когда дело касается твоих недостатков. И от учебы не убегаешь». «Просто были кое-какие причины, которые...» «Нет, это не оправдание». «Ваше Высочество, прошу простить меня! Я обещаю, с завтрашнего дня буду очень стараться!» «Что ж, посмотрим!» – строго сказала Эмили и тут же улыбнулась. Не слишком сурово прозвучало. Видя, что Эмили на него вовсе не сердится, Субару незаметно вздохнул. Он твердо решил, что непременно сдержит данное ей слово. По крайней мере, с завтрашнего дня ему уже не придется повторять то, что он делал в предыдущем круге жизни. «Учти, я настроен серьезно. Рамы и Рэм мои старания по достоинству!» «Ты не слишком отвлекся от занятий?» «Уже закончил. На сегодня хватит», — сказал Субару, повернувшись к Эмилии и добавил. «У меня есть к тебе одна просьба, Эмилиатан. По поводу награды за мой самоотверженный труд, который начнется завтрашнего дня». «Награды? Учти, у меня не так много денег, как может показаться». «Подожди, просто выслушай меня». «Да, завтра я берусь за дело основательно, поэтому...» «Давай устроим свидание!» Субару поднял большой палец и сверкнул широкой улыбкой. «А что такое свидание?» – удивилась Эмилия. «Ха! Свидание – это когда парень и девушка идут гулять вместе. И только богиня любви знает, что может произойти». «Выходит, сегодня у тебя было свидание с Рэм?» «Это не считается. Прошу тебя забудь об этом». «Конечно, поход за покупками с красивой девушкой тоже можно считать свиданием. Однако Субару надеялся на более романтичное времяпрепровождение». «Значит, ты хочешь пойти со мной погулять?» – сказала Эмилия. «А куда мы отправимся?» Здесь недалеко от собняка находится деревня, в которой живет очень милый песик. А еще есть цветочное поле. Я так хочу увидеть тебя на этом прекрасном поле и навечно запечатлеть этот момент на свою митию. Субару кинулся в угол комнаты, где лежал пакет из круглосуточного магазина. В нем находились чудом пережившие битву на воровском складе сотовый телефон и лапша быстрого приготовления. Забью всю карту памяти твоими фотками и Тан, если, конечно, батарея не сядет. Хм, в деревню. Эмилия задумалась. Не каждый день ей делали столь необычные предложения, полностью нарушающие ее строгий распорядок. Субару вспомнил, что в прошлый раз, когда он позвал ее на свидание, она тоже колебалась. Хотя в конце концов предложение было принято. Этот пёсик такой милый. Эмилия, там, пойдем же. Но ну, я могу доставить тебе неприятности, понимаешь, деревенские. А детки там сованьиность, просто ангелы. Ну соглашайся. Что с тобой делать, Субару? «Хорошо, я согласна. А какие цветы там на поле ты бы видела? Что? Ты не шутишь?» Субару Ашарашина уставился на Эмилию. Кажется, сейчас она сопротивлялась даже меньше, чем в первый раз. «Если с завтрашнего дня ты будешь работать усерднее, я пойду. Только не вздумай летяйничать». «Что ты, что ты? Моя душа горит от желания довести все дела до полного совершенства». «Душа горит?» – изумленно спросила Эмилия, и они рассмеялись. Затем она поднялась с кровати и подошла к окну. «Какие красивые сегодня звезды, проговорила она, глядя в ночное небо. «Я уверена, завтра будет прекрасная погода». «Да, этот день я никогда не забуду!» – мечтательно проговорил Субару. «Опять ты со своими!» – начала Эмилия, взглянув на Субару, тут же умолкла. Юноша и не думал шутить, его лицо было преисполнено неисвойственной серьезности. Эмилия повернулась спиной к окну, упершись локтями о широкий подоконник. Эмилия-то, я так сильно хочу спать, что боюсь, могу перепутать тебя с подушкой-обнимашкой. Субару, ты сейчас... А нет, ничего. Знаешь, когда девушки прерывают фразу на полусловии, парни это очень интригует. Забудь, сказала Эмилия, оттолкнувшись от подоконника, направилась к двери. Взявшись за ручку, она вдруг обернулась. Ну что ж, дворецкий Субару, она улыбнулась и с шутливым жестом приложила руку к виску. Работай как следует, Награда достаются лишь тем, кто усердно трудится. Затем Эмилия резко повернулась, заметнув волну серебристых волос, и, не дожидаясь ответа, исчезла за дверью, оставив после себя лишь легкий аромат. «Так-так, подожди-ка», — сказал сам себе Субару. «То есть сработало, что ли?» Черт, это же круто!» «Свидание назначено, а осталось лишь пережить эту ночь. Еще каких-то шесть часов, и наступит долгожданное утро пятого дня». «Ну что же, госпожа судьба, посмотрим, кто кого!»